До императрицы Екатерины доходили слухи об артистических чудачествах молодого графа за границей. Но государыня не видела в этом ничего предосудительного, а, напротив, была довольна тем, что граф тратил свои деньги в чужих краях не на разврат, картежную игру и разные грубые проделки, чем отличались другие русские туристы, давая иностранцам плохое понятие о нравственном и умственном развитии русских аристократов. По возвращении из Кавронского в Петербург он стал считаться самым завидным женихом. Маменьки, тетушки, бабушки на перерыв старались выдать за него своих дочерей, племянниц и внучек. Но Павел Мартынович, влюбленный по-прежнему в музыку, и не думал о женитьбе. Выбор князя Потемкина, искавшего мужа для своей младшей племянницы Екатерины Васильевны Энгельгард, пал тоже на графа Скавронского. Помощником светлейшего в этом деле явился расторопный Дмитрий Александрович Гурьев. Имевший неотразимое влияние на графа, и желавший выслужиться могущественному вельможе. Он ловко взялся за дело, и свадьба вскоре была решена. Граф Павел Мартынович вдруг изменил музыке и без ума влюбился в красавицу-невесту. Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил свату Гурьеву в знак памяти и дружбы три тысячи душ крестьян свадьба состоялась в ноябре 1781 года и была отпразднована с необычайным торжеством весь избранный придворный круг присутствовал на ней после свадьбы в зимнем дворце состоялся блестящий бал и ужин в присутствии императрицы жених приехал к венцу в карете украшенный снаружи стразами, стоивший 10 тысяч рублей. После свадьбы начался ряд роскошных перов в Апраксинском дворе. Молодые поселились в собственном доме графа Скавронского на миллионный. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин был тоже со своей стороны очень доволен браком своей любимой племянницы. Он баловал ее особенно перед другими сестрами. Баловство это продолжалось и после замужества. Екатерина Васильевна тоже очень любила дядю и часто проводила у него в кабинете и уборной целые часы, особенно когда на светлейшего находила хандра. Прошло три года со дня замужества Екатерины Васильевны. Однажды она вошла в уборную Григория Александровича, жившего в Зимнем дворце, под комнатами, занимаемыми императрицей. На туалетном столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Портрет этот князь носил постоянно в петлице своего кафтана. Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская шутя пришпилила его корсажу своего платья. «Иди, Катя, наверх к императрице и поблагодари ее!» — крикнул совершенно неожиданно для Екатерины Васильевны, лежавшей на диване и хандрившей Потемкин. Скавронская удивленно, вопросительным взглядом уставилась на дядю и торопливо стала отшпиливать портрет государыни. «Нет-нет, не снимай его!» «А так с ним и ступай!» — еще громче крикнул Григорий Александрович. Лениво приподнявшись, он взял лежавший перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором и написал несколько слов. «Ступай с этой запиской к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в дамы «Что вы, дядя? Не надо! Я пошутила!» торопливо заговорила Екатерина Васильевна. «Иди, иди, я не шучу!» — прикрикнул Потемкин. Скавронская, видя его раздражение, волей-неволей должна была повиноваться. Смущенная предстала она перед императрицей и подала ей записку князя. С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня эту записку, И, несмотря на свое искусство притворяться и быть любезной, не могла на этот раз скрыть своего неудовольствия.